Предвечерний лес казался умиротворенно тихим и нехоженно таинственным. Разомлев за день под неожиданно теплыми в эту пору солнечными лучами, сосны источали терпкий аромат древесной смолы, хвои и того особого лесного настоя, который не поддается никакому сравнению, но который неизменно пьянит каждого» кто таким вот погожим днем вдруг окажется в сосновом бору А ведь по партизанским понятиям места эти райские, почти сонно пробормотал младший лейтенант, укладываясь на густо усыпанный сосновыми иглами краснозем в трех шагах от лежащего в пожелтевшей траве командира. По человеческим понятиям тоже. Сегодня Беркут решил показать холодному змеиную гряду, считая, что лучшего места для закладки зимнего лагеря младшему лейтенанту не сыскать. Поведение немцев подсказывало ему, что база на Лазорковой пустоши для них уже давно не тайна, и что по первому снегу, когда леса вокруг плато основательно оголятся, они обязательно оцепят его и штурм будет упорным и недолгим. Я, конечно, понимаю, что партизанские понятия имеют свою, особую специфику. Попытался уточнить Голодный. И не всегда связаны с красотами природы. Вот именно. Скорее, с ее суровостью. Там кивнул Беркут в сторону хаотично громоздящихся скал и валунов. Природа и в самом деле скуднее. Зато есть куда отойти и часок-другой продержаться. Я так понял, что тот последний бой вашей группы... Нет, не здесь, — уловил суть вопроса Андрей. Это происходило по ту сторону гряды или где-то западнее. Впрочем, тогда я тоже добирался... В эти места с проводником. Слышь, Гандзюк, ты ведь у нас местный. Гряда похожа на крепостную стену. Приходилось видеть такую? Есть такая, есть. Сам когда-то залюбовался. Только отсюда далековато. Напрямик, если километра четыре. Но придется сбить две пары сапог. А в обход все восемь. Если держаться по правую руку, чуть ближе, но там болото. Медленно с ленцой объяснил сорокапятилетний боец из отряда Иванюка, направленный к ним связным. Тогда веди к ней, — потребовал младший лейтенант. Зимовать все-таки лучше здесь. Горы защитят от холодных северных ветров. До села шоссе, отсюда ближе, лес тоже гуще, да и ручей рядом. Высказав все эти доводы, Гандзюк удобнее привалился к позеленевшему валуну и то ли задремал, то ли погрузился в какие-то свои воспоминания. Будучи уверенным, что погнать его в дебри этого чертова нагармождения скал Командиры уже не решатся. До войны Ганзюк был лесником. Его кордон находился недалеко отсюда, и вряд ли они смогли бы найти лучшего проводника. Однако от Ганзюка тоже услышали немногое. Шел он молча, отвечал односложно, причем так, что не всегда было понятно, согласен или возражает. Да и по окрестностям гряды вел как-то неохотно, стараясь не заходить вглубь плато. Все по краешку да по краешку. Но если немец прижмет по-настоящему, вмешался горелый, который до сих пор тоже предпочитал отмалчиваться, лагерь нужно будет перенести под ту самую стену. Когда-то еще школьникам... Я побывал по ту сторону змеиной Камьяницы, как мы ее называем. Скалы, пещеры. На таких позициях держи оборону хоть целый месяц. Вот только собрались мы в этих лесах не для того, чтобы месяцами обороняться, — заметил капитан. «Гонзюк прав. К селам и шоссе отсюда ближе» а значит, действовать будет удобнее, да и люди меньше будут изматываться. Беркут действительно не сомневался в том, что лесник прав, потому и решил, отдохнем минут двадцать и еще раз обойдем окрестности, выбирая место для землянки. Однако, убеждая других в том, что искать сейчас крепостную стену нет ни времени, ни смысла, Сам капитан едва подавлял в себе желание тут же подняться и пройти хоть восемь, хоть все восемнадцать километров, лишь бы еще раз побывать на Змейной греге. В тех местах, где погибли его ребята, где, отстреливаясь последними патронами, уже не надеясь вырваться из этого ада живым, он упорно уходил к перевалу. Побывать... Вспомнить своих бойцов, поклониться обугленным останкам Дуба, патриарха. В том бою Кармарчука с ними не было. Мазовецкий, побывавший на задании вместе с сержантом, остался жив. А вот сам сержант исчез. Если бы он уцелел, то, конечно, сумел бы найти его или отряд Иванюка. Тем более, что в окрестных селах к тому времени снова заговорили об отряде беркута к тому же далеко уйти к не мог в любом случае он держался бы и поближе к этим краям к днестру все ройтучие медленно черчивался ним угасающего солнца лучи его поползли по листве березы, по замшелым камням и образовавшимся в каменных воронках усыпанным листвой озерцам. А если бы он и ушел из этих мест, то лишь в попытке разыскать Марию, подумал Беркут, поправляя под собой полушинели. Сначала земля показалась ему довольно теплой, но теперь она, похоже, остывала даже под его телом. «Только в поисках Марии», добавил он уже более уверенно. Она — последняя, что у нас двоих оставалась в этой распроклятой войне. «Эх, пережить бы эту зиму, капитан!» — тяжело вздохнул холодный «Если не поступит приказ и нас не вырвут отсюда за линию фронта, для меня это будет самая страшная зима. Прошлое меня забросили в тыл врага всего на месяц, но... До сих пор вспоминаю его, словно десять лет, проведенных в сибирской тайге. Мне вспоминать будет труднее. Для меня она будет третьей. Понимаю, капитан, с содроганием, конечно. Вряд ли я смог бы так. Удивляюсь твоему характеру. Даже то, что мне пришлось увидеть самому, увидеть тебя в бою. Брось, лейтенант. Недовольно поморщился Беркут. В последнее время он почти никогда не добавлял младший Так было проще. Колодный умолк, и Андрей вновь мысленно увидел Марию. Ту, лежащую на камне в каком-то провале, в котором, вырвавшись из замурованного дота, они оказались после блужданий по карстовым пещерам. Что ты знаешь о Баде, младший лейтенант? Зима в тылу врага, а замурованный, облепленный врагами дот, в котором отсчет жизни и смерти ведется на секунды. Мария. Ей нужно было уйти из этих мест еще в сорок первом. Она же, наоборот, стремится быть поближе к отряду хотя понимает, что это связано со смертельным риском. Зачем? Странный ты человек, — возразил Андрей сам себе. Все очень просто. Хочется быть рядом с тобой и Крамарчуком. Да, и с Крамарчуком тоже. Нельзя же отказывать ей в чувстве солдатского братства только потому, что она женщина. Просто тебе страшно. Видеть ее в бою — это другое дело. Ты любишь эту женщину, и сама мысль о том, что она снова и снова подвергается опасности, находясь при этом почти рядом с тобой, становится невыносимой. Понятно, что пребывание в отряде было бы для нее смертельно опасно, но разве в квасном ей... Защищенный от порога всего лишь какой-то липовой справкой сельского старосты. Бояться уже было нечего. В отряде она, по крайней мере, могла бы рассчитывать на твою помощь. А на кого ей было рассчитывать в чужом селе? Однако тогда, во время боя у змеринной гряды... Ну, что тогда-тогда? Поклонить его ноги сержанту за то, что не привел Марию Кристич в отряд, и хватит об этом. «Гандюк — Гандюк! — позвал он задремавшего лесника. — Там, за грядой, у крепостной стены, я наткнулся на большую пещеру. Немцы шли пока там, поэтому вскочить туда я не решился. — Есть пещера, есть! Неохотно сквозь дрему отозвался Гонзюк. «Так и повел бы нас туда, — оживился колодный, — и вдруг и в самом деле стоящая пещерка. В морозы можно было бы в ней пересидеть, и лазарет неплохой, особенно если мессеров на нас натравят. Так ведь пещер в этих краях много, потому и не в диковинку». Об этой же мало кто и знает. Ущелье там, как преисподняя. Все так же лениво, утомленно объясняет Гонзюк. Туда и попасть-то можно, только вскарабкавшись на гору, чтобы затем пройти по едва заметному карнизу. И вновь рассказ лесника неожиданно обрывается. беркут в несколько минут выжидает и, понимая, что никакое желание вести группу к гряде, у Гандзюка нет, негромко командует. «Подъем!» «Группе выступить на поиски места для лагеря». Все неохотно поднялись и подошли к командиру. «Но все же подземелье это действительно большое или так себе?» не унимался младший лейтенант. «Если большое...» «Змеюшник это, а не подземелье!» — бубнит лесник. «Весь этот камень — сплошной змеюшник. Весной все гадье из ближайших лесов туда почему-то сползается. За все свое лесничество я только раза четыре побывал там, да и то дважды после первых снегов, когда гадье в спячку уходила